Глава 10. Утро меня разбудило назойливая трель. Спросонив ноชีพ в смартфон, я взглянул на экран. Мелкое сообщ о пределитель номера. Привет, буркнул я. Чего не спишь в такую рань? Какая рань, Живока? Уже начало одиннадцатого, возмутилась Кира. Хмм, для того, кто допоздна в работе, это та ещё рань. Ну прости, что разбудила. В её голосе не слышалось никакого раскаяния. И о чего звоню-то?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 В любом случае, далёному коню в зубы не смотрят. В начале второго на моём смартфоне загорелась пиктограмма вызова. Приятный женский голос представился Елизаветой, помощницей Ярослава Валериевича, и сообщил, что документы по передаче почти готовы. Встречу назначили на полчетвёртого в самом ТЦ. Здорово модники, поздоровался я с Денномой и Мишей. Спустя час после моего звонка они пришли ко мне домой. Оба определились в деловые костюмы.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 Красивая блондинка в строгом юбочном костюме встречала нас возле главного входа. Чуть позади стояли двое телохранителей мужчина и женщина. Сначала нам устроили экскурсию по обоим этажам воздуха. Ну что сказать? Ца как-то ц. Интерьеры новенькие и красивенькие. В коридорах есть зоны отдыха, проще говоря, с скамейки с зарядками для телефонов и небольшие вазы с зелёными растениями. На скамейках тусуются школьники, порой громко орут.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 улыбнулся Дэн. "Стас, ты чего? Чего такой хмурый? Радоваться нужно". "Да я и рад", отозвался я и попытался улыбнуться. Друзья несколько секунд внимательно смотрели на меня, затем Дэн обречённо вздохнул и покачал головой. "Ну нет, брат. Так дело не пойдёт. Что, голову себе забываешь тем, что этот тотсо тебе на голову как на ковальня в мультиках упал, что всего нужно было добиться самостоятельно, а с такими озарениями это нечестно".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 Из вооружения простенькие шокеры и дубинки. Парни дежурят посменно: днём на территории четыре охранника, ночью двое. Заключён договор с Чёп Звезда, который принадлежит клану бывшего владельца здания. Кроме того, у частных арендаторов есть свои охранники, но толку с них не особо много. Так, контролёры. Хм. Я задумчиво потёр лоб. Как правило, чёпы это своеобразные ясли для кланов